Хотя мой старый, черный, истрепанный на локтях, нравился мне больше. И отправился в ресторан. Почти половина столиков была свободна. Пройдя от зала, я вышел на террасу. Отсюда открывался вид на большие бульвары с нескончаемыми потоками глизеров. Под облаками, как горный массив, поблекший в воздушной дымке, возвышался терминал. Я решил заказать обед. «Что угодно».